Глава 62. Избление Блечли, 5 июня 1944 года. Итак, подумайте, на что обречь, хотите нас понудив, меч поднять. Старый, добрый Шекспир. Пусть враг сегодня иной, чем во времена Генриха V, но мы глядим в сторону Франции с теми же чувствами. С Богом! Спицы и дебютантки. «Ты на служебный автобус?» Джайлз неспешно вышагивал рядом с белокурой коллегой Бет Попон. «Как ее Пегги?» — вспомнила Мап. Выйдя из ворот Блэчли парка, они пошли рядом с Мап. «Я освободилась в обычное время, но вернусь к полуночи, когда начнется светопредставление». Мап взяла сумочку в другую руку, избегая взгляда Джайлза. Ей до сих пор было стыдно, что тогда раскисло у него в кровати. И она едва могла заставить себя на него глядеть Дджайз озабоченно заметил у тебя такой вид будто ты в последнее время совсем не спишь королева ма так и есть после того случая она сократила привычную порцию джина и теперь лишенная уютного тумана в который раньше погружалась ворочилась сбоку на бок часами ожидая когда сон ее сморит Прошлой ночью снилось, как она бежит за Люси по удушающему лабиринту, полному дыма и обломков. Она проснулась от собственного плача. «Ну нет, так нельзя!» — деловито сказала Пегги. «Нынче нам потребуются свежие головы!» «Правда, интересно получается!» — она кивнула в сторону поселка. «Мы знаем, что начинается вторжение, а они ни сном, ни духом!» Пусть сначала баржа бросит якорь у побережья, тогда и я начну переживать. Но не минутой раньше, — пожал плечами Джайлз. — А вы не видели Бет? Я хотел пригласить ее на концерт или что-то в этом роде, после того, как все успокоится. — В последний раз я ее видела в пон, — раздраженно сообщила Пегги. — Она на меня наорала. — Думаю, может, теперь... «Когда Гарри уехал, у меня появился шанс», — продолжал Джайлз. она и на тебя наорет, вот увидишь», — заверила его Пегги. «Не понимаю, как у нее еще остаются хоть какие-то друзья?» Она перевела взгляд на Мап. «Должна сказать, вы с Озлой куда легче прощаете, чем смогла бы я на вашем месте». «О чем это ты?» — недоуменно нахмурилась Мап. «Ты имеешь в виду налет на Ковентре?» — спросил Джайлс у Пегги. — Ну да. Мапа остановилась на углу, как вкопанная. — В каком смысле налет на Ковентри? Теперь Пегги выглядела огорченной. Мапа странным образом подмечала каждую ее черточку. Непослушные светлые волосы, худое умное лицо. — Ой, я не то сказала, наверное, — смутилась Пегги. — Слушай, я думала, что после похорон твоего мужа она извинилась за... Мабзе жужжало в ушах, как будто она внезапно оказалась в пчелином улье. «За что?» «За то, что не предупредила всех вас держаться подальше от Ковентри!» «То есть это мои предположения, что не предупредила, иначе вы туда не поехали бы?» «Ведь это Бет взломала донесение о готовящейся бомбардировке. Я тогда сидела за соседним столом!» Брови Пегги поползли вверх. Джайлз выглядел оглушенным. — Так она тебе не говорила?